you <laughs>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 Яркая лампочка нагло вспыхнула над размалеванной дверью ресторана-кабаре «Бибабо». Этот кабак славился любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадима Петровича слипся желудок. Со вчерашнего дня он не ел.